Отсрочка, придуманная отцом, всё никак не кончится. При этом он, Генка, убеждён, что она давно и безнадёжно сошла с ума, тронулась. Впрочем, она всегда была не от мира сего. И это ему когда-то даже нравилось. Нынче разонравилось. И у него есть только один выход — остаться вдовцом и получить Катина наследство. Второе. Ниночкин бывший муж, подлец подлеец, вдруг позвал Ниночку на свидание.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 Они отлично ее знают. Катя бывала у Ниночки едва ли не чаще, чем в собственной квартире. У Ниночки ей было спокойно, и она меньше боялась Генки. Глеб Петрович должен знать, что Катя ни в чем не виновата. И, может быть, ему удастся выяснить, кто на самом деле убил Ниночку. Кате было холодно, зубы стучали. И приходилось все время крепко их сжимать, чтобы не клацали.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 Тогда Глеб Звоницкий подобрал её на окраине Белоярска среди серых лиственничных заборов и высоченных, занесённых снегом, намертво закрытых лабазов. Подобрал и отвёз к Инне Сильвёрстовой. И Катя, лёжа на Инненом диване, отчётливо слышала, как они решали, сумасшедшая она или нет. И что делать, если сумасшедшая? С тех пор Катя ни разу не вспоминала Звоницкого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 И она сама иногда не могла отличить реальность от зыбкой мути своего взбесившегося сознания. В одно мгновение всё изменилось. Она словно стала на ноги и огляделась вокруг после всемирной катастрофы. Всё кругом лежало в руинах, дым застилал горизонт. Но она видела это совершенно отчётливо, безо всякой мути и зыби. И совершенно отчётливо знала — нужно выбираться.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 А там посмотрим. Может быть, всем проще и легче, если Катя отправится следом за Ниночкой. В конце концов, нашёптывало сознание, ты же видишь, что всё это не так уж страшно.